Глава, 79 У нее на коленях лежало клетчатое одеяло, и она то и дело пила чай. Суббота, 5 ноября. Скользившие по оконному стеклу капли дождя превращали габаритные огни автомобиля Мартина в две размытые красные точки. Она провожала их взглядом, пока машина не исчезла за соседним домом. На кухонном столе остались их чашки с чаем. Она вылила холодные остатки и поставила чашки в посудомоечную машину. Потом села на диван в гостиной и стала слушать тишину. Пальцы тянулись к Тиндер, но она не могла себя заставить взять мобильный. Сегодня ночью она узнает, поймали они Барсука или он все еще на свободе. Она чувствовала себя маленьким ребенком вечером накануне Рождества, неспособному сидеть на месте. Она радовалась восстановлению контакта с Мартином спустя все эти годы, но вместе с тем ощущала вину за то, что невольно поучаствовала в проблемах его брака. Ни она, ни Мартин не сделали ничего плохого и все равно нанесли столько вреда. Это казалось несправедливым. Она застонала, и стала готовиться ко сну, потом натянула одеяло на голову, пытаясь расслабиться. Она крутилась и вертелась, пытаясь задремать, но безуспешно. Все же ей в конце концов удалось забыться, потому что проснулась она от жужжания проникавшего прямо в сон, пока ей не пришлось открыть глаза. На тумбочке светился мобильный. Он ерзал и отползал в сторону на пару миллиметров при каждой вибрации. Тумбочка, как резонатор, усиливала звук. «Сесилия?» — спросил голос на другом конце, когда она ответила. «Тебе надо приехать». «Кто это?» Юнос? Я уже еду к тебе. Встречу тебя у дверей через пять минут». Барсук совершил новое нападение. Сесилия выпрыгнула из кровати, моментально взбодрившись. «Это невозможно, он же задержан». Мы взяли не того человека, сессии. Поговорим в машине. Сесилия открыла дверь серой «Шкоды» Юноса и запрыгнула внутрь. Накраситься она не успела, только убрала волосы в простой хвостик. Она знала, что никому нет дела, но чувствовала себя свежей после короткого сна. Юнос поехал в сторону шоссе. Дворники ритмично стучали по стеклу, в то время как дождь заглушал звук мотора. «Сигнализация сработала два часа назад», — сказал он. «Пожарная сигнализация на самом деле. Но аварийная служба посмотрела по камерам, что что-то не так, и на всякий случай направила охрану. Охранник вызвал нас». Сесилия, не моргая, смотрела прямо перед собой. Фары встречной машины. Только усилием воли она сдерживалась, чтобы не закричать от ярости. Черт, мы же его взяли!» Она отказывалась в это верить. С каждой секундой дышать становилось все тяжелее. «Проклятье!» — выдохнула она и ударила по панели ладонью. «Спокойно», — сказал Юнос. «Понимаю, что мы вернулись к началу, но это не повод ломать мою машину». «Прости». Она уставилась в боковое стекло, и пока они не добрались до места, грызла ноготь на указательном пальце. Дом представлял собой непримечательное здание, построенное в начале 70-х, как и большинство домов, которые выбирал Барсук. Голубой свет от патрульных машин бил в стекла автомобиля Юноса. Он вышел и заговорил с полицейскими, пока Сесилия собиралась с духом перед тем, как заглянуть внутрь. «Невозможно привыкнуть», — говорила ее преподавательница в полицейской академии. «Помните это». Тогда будет хотя бы немного легче». Сесилия тогда не совсем понимала, что преподавательница имела в виду. «Конечно, привыкаешь». И с ней как раз так и случилось. Долгое время она даже испытывала равнодушие ко всему ужасному, что ей доводилось увидеть. Но теперь она поняла свою наставницу. Ее слова были уместны, как никогда. Сесилия никогда не привыкнет к тому, что ожидало ее внутри. Она не сводила глаз с голубых огней, освещавших стрелу припаркованного на газоне экскаватора. Он отбрасывал мерцающую тень на лес. Ветви качались и шелестели на ветру. Все казалось каким-то нереальным, мистическим. Юнос дал ей фонарик. «Свет внутри вырубился», — сказал он. Видимо, фирма по земельным работам, копая ров, сегодня вечером умудрилась перебить главное питание. Сесилия кивнула. Выйдя из машины, она увидела текущие работы. Большие горы выковырчеванной земли лежали на газоне. Вдоль дома, словно провал, пролегал глубокий раскоп. Простой настил из досок и пары поперечных балок вел от края рва к двери. Сесилия остановилась посередине мостков и посветила на оголенный фасад. Трещины продольных размашистых следов покрывали бетонную стену. Они привлекли внимание Сесилии, и она решила разглядеть их тщательнее. Следы слишком узкие и направлены не в ту сторону, где рыл ковш экскаватора. Четыре параллельные трещины будто кто-то ногтями провел по свежему бетону или острыми когтями. Дрожь прошла по телу, когда Сесилия вспомнила существ из книги Апельгрена. Тели — это следы, которые упоминал Бэнкт. Проблемные фасады. Спящие в земле существа, которых нельзя будить. Сесилия тряхнула головой и последовала за Юносом в дом. В тесном коридоре у двери стояла кошачья клетка. Пахло дымом, как будто кто-то топил камин с закрытым дымоходом. Может, пожарная сигнализация сработала из-за этого. Сесилия закашлялась, устояв перед желанием прижать свитер к лицу. Верхний этаж они осматривать не стали. Криминалисты осмотрят все позже. Юнос молча кивнул на лестницу. Они знали, где их ждет настоящая находка. Лестница скрипела под ногами Сесилии. Она слышала удары собственного сердца, пока шла вслед за Юносом. «Ох, мама дорогая!» — воскликнул Юнос, только ступив в комнату отдыха. «Что такое?» «Да ничего, все как обычно», — сухо ответил он. «Но этот чертов дым... Фу, здесь внизу он гораздо сильнее». «Соберись». Но она разделяла его мнение. Запах дыма разъедал нос и напоминал о вкусе финских угольно черных конфет с лакрицей, которыми она лакомилась в детстве в гостях у деда. Она встала рядом с Юносом, разглядывая комнату. У одной из стен находился открытый камин. Огонь погас, но куча выброшенных на пол обугленных поленьев объясняла, почему сработала пожарная сигнализация. Потолок был покрыт пятнами от сажи. Вся мебель сломана и разбросана по полу. Стены потрескались, а на полу валялась отвалившаяся штукатурка. Можно подумать, что фирма по земельным работам приложила все усилия, чтобы снести дом. Все как обычно, холодно констатировала Сисилия. Обилие крови на разорванном диване давало понять, где происходило преступление. Набивка и ткань, когда-то светло-серые, теперь окрасились в красно-коричневый цвет от расплывшихся пятен крови. «След ведет сюда», — сказал Юнус, освещая полосу размазанной крови из свежих комков земли, уходящую вглубь подвала. «Да, вижу». Она водила фонариком по стенам, пока не нашла то, что искала. Стеклянный шкаф, который остался стоять прямо. Только одна из дверец оторвалась от креплений. Остальное не было тронуто. Сесилия заметила в шкафу маленьких блестящих лошадок из пластика пастельных цветов. Впечатляющая коллекция «My Little Pony». Сесилия подошла к шкафу. Под подошвой захрустела, когда она наступила на осколок стекла. Казалось, нарисованные глаза пластиковых лошадок смотрят на нее когда она направляла на них фонарик. Мерцали радужные гривы из блестящей нейлоновой нити. Тот, кто когда-то ими владел, тщательно рассортировал лошадок по цветам. Нетрудно было увидеть, что чего-то не хватает, если знать, что ищешь. Сесилия знала. «Он был здесь», — сказала она. «Прости». Юнус обернулся в дверях в прачечную. «Бэнгт. — ответила она. — У него была такая в подвале. Она показала на одну из разноцветных лошадок. — Жаль, что у него самое крепкое алиби на свете, — сказал Юнус. — Он задержан. Сесилия кивнула. Она заглянула в кладовую, куда вел кровавый след. — А там что? — Та же долбанная дыра в полу, как всегда после барсука.